Глава первая. Создание шелкового пути. С начала времен в центре Азии возникали великие империи. Оливиальные равнины Месопотамии, орошаемые Тигром и Ефратом, сами по себе прекрасная база для возникновения цивилизации. В этом регионе возникли первые поселения и даже крупные города. Систематизированное сельское хозяйство появилось в Месопотамии и по всему плодородному полумесяцу. Плодородные земли, где есть доступ к воде, простираются от Персидского залива до побережья Средиземного моря. Именно здесь четыре лет назад были записаны первые законы. Хамурапи, царь Вавилона, создал для своих подданных свод законов, который предусматривал суровые наказания за нарушения. Хотя многие королевства и империи вышли именно из этой колыбели, величайшей из них была империя персов. Начиная с VI века до нашей эры Персия, сейчас это южная часть Ирана, быстро захватила своих соседей, достигнув берегов Эгейского моря, покорила Египет и устремилась на восток, к самым Гималаям. Согласно греческому историку Геродоту, своим успехом персы были обязаны в основном своей открытости. «Персы охотно воспринимают обычаи других народов», — писал Геродот. Так, например, они были готовы изменить стиль одежды, когда поняли, что поверженные ими враги одеваются лучше. Именно это и сподвигло их перенять стиль медийцев, а затем и египтян. Благодаря готовности персов воспринимать новые идеи и подходы, они смогли построить такую административную систему, которая позволила создать империю, объединившую различные народы. Грамотное и эффективное управление, в свою очередь, дало возможность наладить повседневную жизнь государства. Учтено было все, начиная с размера выплат работникам, обслуживающим правящую семью, и заканчивая количеством и качеством проданных и купленных товаров. Персы также тщательно следили за поддержанием и ремонтом дорожной сети, пересекающей всю империю, предмет зависти античного мира». Дорожная сеть, которая соединяла побережье Малой Азии с Вавилоном, Сузой и Персеполисом, покрывала площадь около 1600 миль, которые можно было преодолеть всего за неделю. Это чудесное достижение было отмечено Геродотом, который говорил, что ни снег, ни дождь, ни жара, ни тьма не сказываются на скорости доставки сообщений по этим дорогам. Инвестиции в сельское хозяйство и развитие ирригационных систем для повышения урожайности привели к более активному росту городов и их населения. Жители городов могли питаться с окружающих их полей, расположенных не только на берегах Тигра и Ефрата, но и в долинах рек Оксус и Яксартис, которые сейчас известны как Амударья и Сырдарья, а после захвата персами в 525 году до нашей эры в Дельте Нила. Персидская империя — плодородная земля, которая соединяла Средиземноморье с самым сердцем Азии. Персия представляла собой оплот стабильности и справедливости. Именно об этом говорит надпись на скале «Бехистун», которая на персидском, эламском и акадском языках и повествует о том, как «Дарий Великий, один из самых известных правителей Персии, подавлял революции и восстания, защищал империю от иноземных вторжений и не обижал ни бедных, ни богатых». «Защищайте страну», — гласит надпись, «управляйте людьми справедливо, это и есть основа основ любого государства». Терпимость народа была просто потрясающей. К одному из правителей Персии обращались «Мессия, благословенный небесами». Именно во время его правления евреи были освобождены из Вавилонского плена. В Древней Персии процветала торговля, благодаря которой персы получали доходы, позволяющие финансировать военные экспедиции и тем самым приобретать еще больше ресурсов. Также это давало персам возможность удовлетворять свои неординарные запросы, например, строить великолепные здания в Вавилоне, Персеполе, Пассаргадах. В Сузе король Дарий построил великолепный дворец из высококачественного черного дерева и серебра, доставленных из Египта, кедра, привезенного из Ливана, чистого золота из Бактрии, лазурита и киновари из Сагдианы, бирюзы из Хорезма и слоновой кости из Индии. Персы были большими охотниками до разнообразных удовольствий. По словам Геродота, им было достаточно просто узнать о новых развлечениях, чтобы захотеть немедленно побаловать себя. При поддержке коммерческого сообщества также существовала военная структура, которая расширяла границы империи, но в то же время защищала их. Персия постоянно испытывала угрозу с севера, где господствовали кочевники, которые пасли свой скот в полузасушливых степях, простиравшихся от Черного моря через Центральную Азию до самой Монголии. Эти племена славились своей жестокостью. По слухам, они пили кровь своих врагов и снимали с них скальпы. В некоторых случаях они даже поедали плоть своих отцов. Взаимодействие с кочевниками было чрезвычайно сложным, хотя, несмотря на все вышеописанное и то, что они были абсолютно непредсказуемы, они являлись одними из важнейших поставщиков животных, особенно прекрасных лошадей. Но все равно кочевники могли стать большой проблемой. Так, например, Кир Великий, основатель империи персов в VI веке до нашей эры был убит, когда пытался подчинить скифов. Его голову поместили в сосуд полной крови. По свидетельству одного из авторов, это символизировало то, что, наконец, его жажда власти была удовлетворена. Однако даже этот удар не затормозил развитие Персии. Греческое командование смотрело на восток со смесью страха и восхищения. Греки стремились перенять тактику персов на поле боя, их технологии. Такие авторы, как Эсхил, использовали успехи в борьбе против персов, чтобы воспеть воинскую силу и продемонстрировать благоволение богов, напомнить о вторжениях в Грецию в эпических произведениях литературы. «Я пришел в Грецию, — говорит Дионис». В первых строках Вакханак, с прекрасного богатого востока, место, где равнины Персии купаются в солнечных лучах, города Бактрии надежно защищены стенами, где прекрасно сконструированные башни возвышаются над побережьем. Азия и восток — земли, которые Дионис основал во время божественного танца задолго до Греции. Прилежнее всех эти труды изучал Александр Македонский, когда в 336 году до нашей эры после убийства отца короля Филиппа он занял трон, ни у кого не было ни малейших сомнений, по какому пути молодой генерал пойдет к славе. В сторону Европы он даже не смотрел. Европа не сулила ничего, там не было городов, культуры, славы, богатства. Для Александра, как и для всех древних греков, культура, идеи и возможности, а также угрозы происходили с Востока. Неудивительно, что его внимание было приковано к величайшей силе античности, к Персии. Когда персидские правители Египта были низложены после удара молнии в 331 году до нашей эры Александр отправился на завоевание самого сердца империи. Решающее столкновение произошло позже, в октябре 331 года, на пыльных равнинах вблизи Гавгамел, недалеко от современного города Эрбиль, в иракском Курдистане. Там он нанес сокрушительное поражение превосходящим силам армии персов под командованием Дария Третьего. Возможно, это произошло из-за того, что он хорошенько выспался. Согласно Плутарху, Александр настаивал на обязательном отдыхе перед сражением и сам спал так крепко, что его приходилось потрясти, чтобы разбудить. Родевшись в свое любимое воинское облачение, он надел шлем, отполированный до состояния чистого серебра, взял в правую руку верный меч и повел свое войско на битву, которая открыла для него врата империи. На воспитанника Аристотеля Александра всегда возлагали большие надежды, и он не разочаровал. После того, как армия перцев была разбита при Гавгамелах, Александр направился на восток. Город за городом покорялись ему, он захватывал все больше территорий. Обширные местности, славящиеся необычайной красотой и богатством, сдавались юному герою. Вавилон открыл свои ворота. Его жители украсили дорогу, ведущую к городу, цветами и гирляндами, оставили вдоль нее серебряные алтари с благовониями. В качестве даров были преподнесены клетки со львами и леопардами. Вскоре практически все города вдоль королевской дороги, которая соединяла все основные города Персии, а также побережье Малой Азии с Центральной Азией, были захвачены Александром. Несмотря на то, что современные ученые характеризуют его как пьяного головореза-подростка, Александр проявил себя на удивление деликатным завоевателем. Зачастую он очень мягко относился к местным верованиям и обычаям, тем самым проявляя толерантность и уважение. Например, он был очень раздосадован разорением могилы Кира Великого. Он не только повелел восстановить могилу, но и наказал виновных. Когда Дарий III был найден в повозке и убитый одним из своих собственных лейтенантов, Александр повелел, чтобы он был похоронен согласно обычаям своего народа и высокому статусу среди других правителей Персии. Александр завоевал обширные территории, и чтобы держать их под контролем, он пользовался поддержкой местной элиты. Ему приписывают следующие слова, цитата. «Если мы хотим не только пройти через всю Азию, но и удержать ее... Мы должны выказать милосердие этим людям. Их поддержка сделает нашу империю стабильной и вечной». Конец цитаты. Местные чиновники и представители элиты покоренных городов остались на своих местах. Сам Александр перенял местные традиции и стал носить персидские одежды, чтобы подчеркнуть свою погруженность в культуру. Он хотел позиционировать себя не столько как завоевателя, сколько как наследника древних династий. Однако, несмотря на это, нашлись те, кто утверждал, что он принес несчастье и залил землю кровью. Важно помнить, что большая часть доступной нам информации о кампаниях Александра, его успехах и политике исходит от историков более позднего периода. Их суждения зачастую идеализированы, так как их восхищали подвиги молодого генерала. В связи с этим следует быть осторожнее с источниками, в которых описывается крах Персии. Скорость, с которой Александр расширял границы своих владений, говорит сама за себя. Он основал множество городов, часто называя их в честь самого себя, например, Герат Александриев Арии, Кандагар Александриев Арахазии и Баграм Александрия на Кавказе. Появились новые перевалочные пункты и укрепления к северу до самой Ферганской долины. Они образовали так называемую ось Азии. Новые города с мощными оборонительными системами и укреплениями были построены для защиты от угрозы со стороны степных племен, которые нападали на сельские поселения. Александр разработал план фортификации для защиты земель, которые были недавно завоеваны. Примерно в это же время подобные проблемы возникали и в регионах, расположенных восточнее. Китайцы уже разработали концепцию общности Хуася в которой цивилизованный мир противопоставлялся варварам из степи. Интенсивная программа постройки сети фортификаций, которая позже стала известна как Великая Китайская Стена, была разработана по тому же принципу, что и у Александра. Расширение без защиты бесполезно. В IV веке до нашей эры Александр продолжил свою кампанию через Гиндукуш, продвигаясь к Инду. Там он также повелел построить укрепления и форты. Однако здесь он столкнулся с проблемой жалоб своей уставшей и соскучившейся по дому армии. С военной точки зрения, достижения Александра к моменту его смерти в 32 года в Вавилоне, в 323 году до нашей эры обстоятельства, которые так и остались тайной, не представляли из себя ничего сенсационного. И все же скорость и размах его завоеваний были ошеломляющими. Не менее впечатляющим хотя это часто игнорируется, является оставленное им наследие, а также влияние греческой культуры на персидскую, индийскую и даже китайскую. Несмотря на то, что внезапная смерть Александра повлекла за собой раздоры среди его старших генералов, вскоре на Востоке появился новый лидер, офицер по имени Селевк, рожденный в Северной Македонии, который принимал участие почти во всех крупных походах. Через несколько лет после смерти своего патрона он стал правителем земель, которые простирались от Тигра до Инда. Эти территории были такими большими, что напоминали не столько королевство, сколько империю. Селевк основал династию Селевкидов, которая правила около трех столетий. Походы Александра очень часто характеризуют как серию быстрых побед, его наследие как нечто эфемерное и временное. Но это были не временные достижения. Это стало началом новой главы для местности между Средиземным морем и Гималаями. В последующие десятилетия после смерти Александра можно было наблюдать несомненную эллинизацию. Идеи, концепции, символы Древней Греции проникли на восток. Потомки генералов Александра помнили о своих греческих корнях и всячески подчеркивали их. Примером могут служить монеты, отчеканенные в городах, расположенных в стратегически важных точках торговых путей и сельскохозяйственных центрах. Эти монеты оформлялись по единому образцу. На них изображался текущий правитель местности, как правило, с свинком или диадемой на голове. Правители на монетах всегда смотрели вправо, по примеру Александра. На обратной стороне изображался Аполлон, о чем свидетельствовала надпись на греческом языке. Греческий язык можно было услышать по всей Центральной Азии и в долине Инда. В Ай-Хануме, городе на севере Афганистана, который был основан Селевком, на одном из монументов были выгравированы дельфийские максимы. Они гласили «Ребенком будь послушен, юношей будь сдержан». Взрослым будь справедлив, в старости будь мудр, настанет время умирать, умирай без боли. Чиновники пользовались греческим языком в работе еще более столетия после смерти Александра. Так, например, на греческом языке выписывали налоги и зарплату солдатам. По крайней мере, так было в Бактрии около двухсотого года до нашей эры. Греческий язык проник глубоко в индийский субконтинент. Некоторые эдикты правителя империи Маурьев, Ашоки, величайшего властителя раннеиндийского периода, были написаны с параллельным переводом на греческий язык, по всей видимости, в интересах местного населения. Резонанс, который вызвал культурный обмен между Европой и Азией, оказался просто потрясающим. Статуи Будды стали появляться Только после того, как в долине Гандахара и Восточной Индии установился культ Аполлона, буддисты почувствовали угрозу со стороны новой успешной религии и стали создавать свои собственные визуальные образы. Взаимосвязь прослеживается не только по времени появления ранних статуй Будды, но и в их внешнем виде и дизайне. Можно предположить, что прототипом для них стали изображения Аполлона. Таково было влияние греческой культуры. Ранее буддисты воздерживались от визуальных средств отображения, теперь же конкуренция заставила их быстро реагировать, перенимать чужой опыт и изобретать что-то новое. Каменные алтари, украшенные греческими письменами, изображение Аполлона и изысканные миниатюры из слоновой кости, изображающие Александра, найденные на юге Таджикистана в наше время, показывают, насколько сильным оказалось влияние западной культуры. Понятие о культурном превосходстве пришло оттуда же. Греков уважали в Индии, в частности, за их познание в науках. «Они варвары», — гласит книга, известная как Шри Гаргасамхита, но наука-астрономия пошла от них, и только за это их можно почитать как богов. Согласно Плутарху, Александр убедился, что греческая теология распространилась до самой Индии, В результате олимпийские боги почитались по всей Азии. Молодежь в Персии и за ее пределами воспитывалась на трудах Гомера и трагедиях Софокла и Еврипида. В долине Инда изучали греческий язык. Может быть, поэтому заимствования наблюдаются и в литературе. Было высказано предположение, что основой для создания рамаяны санскриптского эпоса выступали Илиада и Одиссея, а тема похищения Ситы Раваной содержит прямую отсылку к бегству Елены с Парисом и Строй. Влияние культур могло наблюдаться и в обратном направлении. Некоторые ученые считают, что Энеида, в свою очередь, была навеяна индусскими текстами, в частности, Махабхаратой. Идеи, темы и истории путешествовали по дорогам, распространялись путешественниками, купцами и паломниками. Завоевания Александра положили начало расширению сознания населения тех стран, которые он покорял, а также тех, с которыми происходил обмен идеями и новыми концепциями. Даже народы Диких Степей подверглись этому влиянию. Об этом свидетельствуют найденные захоронения высокопоставленных лиц в тп на севере Афганистана. В их украшениях прослеживается греческий след. Аналогичные захоронения были найдены в Сибири, Индии и других местах. Предметы роскоши кочевники обменивали на домашний скот и лошадей, а иногда получали в качестве дани в обмен на мирное существование. Процесс мирового взаимовлияния ускорился благодаря растущим амбициям Китая. Новые волны экспансии во время правления династии Хань, 206 год до нашей эры, 220 год нашей эры, раздвинули границы до самой провинции Сиюй, название которой в переводе означает западный регион. Сегодня мы знаем ее под названием Синьцзян, новая пограничная земля. Данная область располагалась за пределами Ганьсуйского коридора, пути примерно в 600 миль, соединяющего внутреннюю часть Китая с городом-оазисом Дуньхуан, перекресток на краю пустыни Такламакан. В этой точке можно было выбрать, по какому пути двигаться, северному или южному, причем оба они могли быть опасны. Эти пути сходились в Кашгаре, который являлся узловым пунктом Гималайских гор, гор Памира, гряды шань и Гиндукуша. Политика экспансии Китая позволила объединить Азию. До этого связи были блокированы Юэджи и прежде всего Хунну, кочевыми племенами, которые, подобно скифам, являлись большой проблемой в Центральной Азии. Но в то же время были важными партнерами и поставщиками домашнего скота. Китайские авторы во втором веке до нашей эры отмечали, что у людей из степи покупалось до 10 тысяч голов скота. Огромный спрос на лошадей со стороны китайцев подогревался острой необходимостью поддерживать эффективную армию, способную сохранять порядок на территории Китая и отражать атаки хунну или других кочевых племен. Лошади из западной части Синьцзяна ценились достаточно высоко и могли принести вождям племен целое состояние. Однажды вождь Юэджи сторговал лошадей за очень крупную партию товара, который впоследствии перепродал, увеличив свое состояние в 10 раз. Самых знаменитых скаковых лошадей разводили в Верганской долине, на противоположной стороне живописного Памира, который располагается на территории восточной части Таджикистана и северо-восточной части Афганистана. Их очень ценили за их силу. Китайские авторы называли их рожденными драконами и Хансю-ма лошади, потеющей кровью, из-за свойственного для них красноватого пота, причиной появления которого могли быть местные паразиты или то, что у этих лошадей необычайно тонкая кожа и кровеносные сосуды лопались при большой физической нагрузке. Некоторые особенно хорошие особи стали настоящими звездами. Их воспевали в поэмах, изображали в скульптурах и на картинах. Их же называли ма небесными, божественными лошадьми. Некоторые из них даже отправлялись к лучшей жизни вслед за своими хозяевами. Один из императоров был захоронен вместе с 80 самыми любимыми скакунами. Место их погребения охранялось статуями двух жеребцов и одним теракотовым воином. Взаимоотношения с Хунну, которые господствовали в степях Монголии и на лугах на севере Китая, не всегда были простыми. Современные историки описывали это племя как варварское, склонное к употреблению сырого мяса и крови. По словам одного из писателей, это люди, которых «отринули небеса». Китайцы доказали, что они предпочтут заплатить дань, чем подвергнуть свои города угрозе нападения. Посланники регулярно отправлялись к кочевникам, которые с детства обучались охоте на крыс и птиц, а затем на лис и зайцев, и император вежливо осведомлялся о здоровье верховного лидера. Была разработана целая система дани, и кочевники получали предметы роскоши, такие как рис, вино и ткани, в обмен на мир. Самым ценным подношением был шелк, ткань, которая высоко ценилась кочевниками за текстуру, легкость они использовали его для изготовления одежды и постельного белья кроме того это был символ политической и социальной власти многослойные одежды из драгоценного шелка важный признак статуса шаньюя верховного лидера племени уплаченные в качестве дани суммы были существенными в первом году до нашей эры хунну Получили 30 тысяч рулонов шелка, такой же объем сырья, а также 370 предметов одежды. Некоторые чиновники полагали, что любовь племени к роскоши не доведет до добра. «Вы одержимы вещами из Китая», — смело заявил один из посланников лидеру племени. Он отметил, что обычаи хунну постепенно меняются, и Китай, в конце концов, покорит всю нацию хунну. Но он всего лишь выдавал желаемое за действительное. На самом деле такая стратегия, которая помогала поддерживать мир и добрососедские отношения, приводила к потерям как финансовым, так и политическим. На выплату Дани необходимо было много денег. Кроме того, она свидетельствовала о политической слабости Китая. Со временем династия Хань пришла к выводу, что с Хунну нужно бороться и решить этот вопрос раз и навсегда. Согласованные усилия позволили освободить богатые сельскохозяйственные земли региона Сиюй. Кочевники были отброшены, и китайцы взяли под контроль коридор Ганьсу в результате кампании, длившейся 10 лет и закончившейся в 119 году до нашей эры К западу находятся горы Памира, а за ними Новый мир. Китай открыл дверь, ведущую к трансконтинентальным связям. Именно тогда и появился «Шелковый путь». В ходе экспансии Китай стал проявлять живой интерес к землям, лежащим за его пределами. Чиновников обязывали исследовать регионы за горами и писать отчеты. Один из таких отчетов, Ши Цзы, исторические записки, принадлежит Перу историографа империи Хань Сымы Цаня. Он продолжил работу даже после того, как был опозорен и кастрирован за то, что осмелился встать на защиту импульсивного молодого генерала, который привел свое войско к поражению. Он аккуратно записал все, что узнал об истории, экономике и военной силе народов долины Инда, Персии и Центральной Азии. Он отмечал, что королевства Центральной Азии были слабы, так как кочевники, отброшенные китайскими войсками, устремились в другие места». Цань писал, что жители этих королевств не столь успешны в воинском искусстве, но мудры в торговле. Рынки в Бактрии процветают, и там можно купить и продать все, что угодно. Торговля между Китаем и остальным миром развивалась достаточно медленно. Переговоры, для которых использовались торговые пути вдоль края пустыни Гоби, были непростыми, особенно переговоры касаемо нефритовых ворот, через которые торговые караваны проходили на запад. Переход от одного оазиса к другому через коварные земли был труден, вне зависимости от того пролегал путь через пустыню Такламакан, горы Тяньшань или Памир. Экстремальные температуры также должны были стать предметом обсуждения, и одной из причин стала высокая ценность бактрийских верблюдов. Они с трудом справлялись с тяжелыми условиями пустыни, но могли предугадывать появление смертоносных песчаных бурь задолго до их начала. Один из писателей отмечал. Цитата. Внезапно они сбились в кучу и сердито зарычали. Конец цитаты. Для торговцев такое поведение было точным признаком того, что нужно прикрыть носы и рты, обернув голову войлоком. Верблюды, конечно, были не самым надежным инструментом. Источники говорят о том, что по пути встречается множество мертвых животных и скелетов. В таких тяжелых обстоятельствах награда должна была быть высока, так как риски были немаленькими. При этом бамбук и ткани с Сычуаня можно было найти за тысячи миль на рынках Бактрии. Это был редкий ценный товар, так как везли его издалека. Ключевое место занимала торговля шелком. Кроме его несомненной ценности для кочевых племен, шелк выполнял еще несколько важных функций. Во время правления династии Хань шелк использовали наряду с монетами для выплат армии. В некоторой степени это была самая надежная валюта. Производство монет в необходимых количествах было связано с определенными трудностями. Кроме того, еще не во всех провинциях Китая были введены денежные отношения. Это представляло проблему, когда дело доходило до оплаты труда военных, так как военные действия по большей части осуществлялись в отдаленных регионах, где монеты были просто бессмысленны. Зерно же через какое-то время портилось. В результате рулоны шелка-сырца часто использовались как валюта для оплаты товаров и услуг или для взыскания штрафов, как, например, в одном из буддийских монастырей. Шелк стал такой же международной валютой, как и предметы роскоши. Китайцы регулировали торговлю путем создания специального органа для контроля пришедших извне торговцев. Примечательная коллекция из 35 тысяч текстов, найденная в гарнизонном городе Сюантьюане, недалеко от Дуньхуаня, позволяет восстановить картины повседневной жизни города в перешейке коридора Ганьсу. Из этих текстов, написанных на бамбуковых и деревянных табличках, мы узнаем, что приезжающие в Китай должны были придерживаться определенных маршрутов. Им выдавали специальные пропускные документы, которые регулярно проверяли чиновники, чтобы убедиться, что все приезжие вернулись домой Так же, как и в современных отелях, в то время велись записи о каждом госте, включая его имя и звание, а также данные о том, сколько он потратил на еду, откуда приехал и куда следует Эти меры не имели своей целью слежку, они использовались для того, чтобы точно знать, кто и зачем приезжает в Китай или выезжает из него, а также для того, чтобы зафиксировать, какие товары были куплены и проданы. Усложнение методов и их скорое воплощение показывают, как имперский двор в столице Чанани, современный Сиань, и начиная с первого века нашей эры в Лояне, видел мир вокруг, который, казалось, сужался прямо на глазах. Мы полагаем, что глобализация уникальный современный феномен, но он наблюдался уже 2000 лет назад, предоставляя новые возможности, создавая проблемы и подталкивая технологический прогресс. Развитие стимулировало спрос на предметы роскоши и увеличивало возможность платить за них. В Персии около 247 года до нашей эры, потомка Вселевка Сверк Арсак Человек с темным прошлым, его потомки, известные как Арсакиды, консолидировали власть и затем стали расширять ее умело, экспроприируя историю, чтобы смешать идеи персов и греков и создать нечто новое. Результатом стало время стабильности и процветания». Самым большим стимулом стало то, что происходило в Средиземноморье. Небольшой город в бесперспективном месте на полпути к западному побережью Италии постепенно смог превратиться из-за в настоящую силу. Захватывая один прибрежный город за другим, Рим стал доминировать в западной части Средиземноморья. В середине первого века до нашей эры его амбиции невероятно выросли, а внимание сконцентрировалось на востоке. Рим превратился в мощное, конкурентноспособное государство, которое прославило военное искусство и провозгласило эру насилия и убийств. Гладиаторские игры стали основой общественных развлечений, а арены для этих боев – местом, где с особой жестокостью празднуют превосходство над чужеземцами и природой. Триумфальные арки, расположенные повсюду, ежедневно напоминали шумному, суетливому городу о военных достижениях. Милитаризм, бесстрашие и любовь к славе тщательно культивировались как основа амбициозного города, влияние которого будет вечным. Основой римской власти была армия, тщательно подобранная, отвечающая стандартам времени. Солдаты должны были проходить больше 20 миль за 5 часов, при этом их доспехи весили не менее 50 фунтов. Браки для солдат не только не поощрялись, они были запрещены, чтобы связи в армии были крепче. Хорошо обученные, подготовленные молодые люди, уверенные в себе и в своем назначении, были краеугольным камнем, на котором строился Рим. Завоевание Галии, территория современной Франции, стран Бенелюкса и части Западной Германии, в 52 году до нашей эры принесло много трофеев, что привело к корректировке курса золота в Римской империи. В Европе было еще много стран, которые можно было захватить, но только некоторые из них были перспективными. Великими империи делало наличие городов, приносящих большие доходы за счет налогов. Они являлись культурными центрами. Здесь ремесленники и мастера воплощали в жизнь новаторские идеи, а их могущественные покровители старались перещеголять друг друга и, конечно же, щедро награждали мастеров» было маловероятно, что такие места, как, например, Британия, станут выгодным дополнением к римским территориям. Согласно письмам солдат, расквартированных в Британии, эта провинция была исключительно мрачным и бесплодным местом. Становление Рима, как империи, имело мало общего с Европой или установлением власти на континенте, где ситуация с ресурсами была не столь хороша, в том числе в городах, привлекающих потребителей и налогоплательщиков. В новую эру Рим вывела переориентация на восточное Средиземноморье и находящиеся за ним земли. Слава Рима начала формироваться в первую очередь после завоевания Египта и устремления на восток, в Азию. Египет, которым более трехсот лет правили потомки Птолемея, один из главных форпостов Александра Великого, славился своим богатством, который дарил ему Нил. Благодаря его широким разливам египтяне получали щедрый урожай зерна. Это было достаточно для того, чтобы обеспечить местное население, а излишков хватало на то, чтобы Александрия, находящаяся в усте реки, превратилась в самый большой город в мире. Согласно одному из современных авторов, к первому веку до нашей эры население этого города составляло около 300 тысяч человек. Поставки зерна тщательно контролировались. Капитаны должны были давать королевскую клятву каждый раз, когда собирались загрузить свои баржи. После этого королевский представитель выдавал им необходимые бумаги. Только получив их зерно, можно было грузить. Рим уже давно бросал жадные взгляды в сторону Египта и воспользовался шансом, когда королева Клеопатра была занята борьбой за власть после убийства Юлия Цезаря. После того, как она присоединилась к Марку Антонию в битве при Акциуме в 30 году до нашей эры, перед правителем Египта встала армия Рима во главе с Октавианом, мастером политической интриги. Он неотвратимо надвигался на Александрию. После проведения ряда оборонительных мероприятий, которые сочетали в себе небрежность с поразительной некомпетентностью, Клеопатра покончила жизнь самоубийством, причиной смерти стал укус змеи или же сильно действующий яд. Египет пал, как переспелый фрукт. Октавиан уехал из Рима генералом, а вернулся верховным правителем, которому вскоре благодарный сенат даровал новый титул Август. Рим стал империей. Захват Египта полностью изменил судьбу Рима. Теперь, когда Рим контролировал огромные угодья в долине Нила, цены на зерно сильно упали, что позволило существенно повысить покупательную способность. Процентные ставки резко снизились, упав с 12 до 4%. Это, в свою очередь, породило бум, который возникает из-за обилия дешевого капитала, всплеск цен на недвижимость. Располагаемый доход поднялся настолько, что август смог поднять имущественный ценз для членов Сената на 40%. Как любил хвалиться сам Август, он вошел в Рим, построенный из кирпича, а оставил его в мраморе. Такое увеличение капиталов стало результатом беспощадной политики Рима в отношении экспроприации налоговых поступлений Египта, а также его обширных ресурсов. Команды сборщиков налогов прочесывали Египет, чтобы установить новый подушный налог, который должны были уплачивать все мужчины в возрасте от 16 до 60 лет. Исключения составляли только отдельные категории граждан, например, священники, которые могли избежать уплаты налогов, но только в том случае, если их имена были занесены в храмовые реестры. Установилась система, которую один из ученых назвал «античным апартеидом», целью которого был максимальный отток денег в Рим. Процесс присвоения доходов наблюдался во всех местах, куда дотягивались хищные щупальца Рима во время экономической и военной экспансии. Вскоре после присоединения Египта оценщики отправились в Иудею, чтобы еще раз провести перепись населения и удостовериться в том, что налоги посчитаны правильно. В Египте использовалась такая же модель, которая подразумевала запись данных обо всех рожденных, умерших, а также указания имен всех взрослых мужчин. В этой связи приход в мир Иисуса Христа мог быть зафиксирован чиновником, которого интересовала отнюдь не личность ребенка и его родителей, а появление дополнительной рабочей силы и источника налогов для империи. Римляне обратили все свое внимание на восток. Азия уже приобрела репутацию места, где царит ленивая и роскошная жизнь». «Азия чрезвычайно богата», — писал Цицерон. «Урожаи здесь велики, количество товаров, которые они производят просто немыслимо, стада обширны». Экспорт из Азии был просто колоссальным. Богатство Азии было столь велико, что римляне полагали, что азиаты могут посвятить всю свою жизнь удовольствием. Цитата. «Удивительно, но именно на востоке римские солдаты достигли зрелости». Конец цитаты пишет историк Солюстий. Именно там римские солдаты научились заниматься любовью, напиваться допьяно, наслаждаться статуями и картинами. Едва ли это было хорошо, по крайней мере, так считал Солюстий. Азия так и, цитата, звала предаться сладострастным удовольствиям, конец цитаты, но, цитата, они смягчили воинственные души солдат, конец цитаты, Таким образом, Восток был антиподом всему, что лежало в основе Римской империи. Сам Август попытался понять, что за земли находятся за новыми границами на Востоке. Разведка была отправлена в Аксумское царство, которое находилось на территории современной Эфиопии и Сабейское царство. В то же время изучался залив Акаба, так как римское господство в Египте только укреплялось. Затем, в первом веке до нашей эры, Август повелел тщательно исследовать весь Персидский залив, доложить, как обстоят дела с торговлей в регионе и зафиксировать, как морские пути связаны с Красным морем. Он также курировал исследования наземных путей в вглубь Центральной Азии через Персию. Текст, известный как «Парфянские стоянки» был написан примерно в это время. В нем указаны точные расстояния между ключевыми точками на востоке, а также описаны все важные места между Ефратом и Александруполисом, современным Кандагаром в Афганистане. Горизонты торговли значительно расширились. Согласно историку Страбону, За несколько лет оккупации Египта 120 римских кораблей ежегодно отправлялись в Индию из порта Миос-Гармоз в Красном море. Торговый обмен с Индией не был таким большим, как это представлялось. Это ясно из множества археологических записей, найденных на субконтиненте. Римские амфоры, лампы, зеркала и статуи богов находили во многих городах, включая Паттанэм, Калхапур и Каимбатур. Также на западном побережье Индии и Локадивских островов было найдено множество монет периода правления Августа и его преемников. Некоторые историки считают, что местные правители пользовались римскими золотыми и серебряными монетами в качестве местной валюты или же переплавляли их для повторного использования. В тамильской литературе того периода содержится история о прибытии римских торговцев. В одном из стихов говорится о цитатах прохладном ароматном вине, конец цитаты, которая привозят римляне на прекрасных кораблях, в то время как в другом, более восторженном, упоминается о прекрасных больших кораблях, которые, цитата, приходят, привозят золото, взбивая воды реки, переяр в белую пену, а затем возвращаются, нагруженные перцем. Здесь музыка бушующего моря не стихает никогда, а великие короли презентуют гостям редкие дары моря и гор. Конец цитаты. Другой источник дает нам представление о европейских торговцах, обосновавшихся в Индии. Цитата. Солнце освещает открытые террасы, склады возле гавани и башенки с окнами, похожими на глаза оленя. В разных местах Внимание смотрящего приковывают жилища людей с Запада, чей блеск никогда не угаснет. Конец цитаты. В парфянских стоянках рассказывается о том, какие товары привлекали римлян в Западной Индии. Указывается, где торговцы могут найти ценные минералы, такие как олово, медь, свинец и топас, а также описываются места, где можно приобрести слоновую кость, драгоценные камни и специи. Торговля с Индией, однако, не ограничивалась товарами, произведенными на субконтиненте. Как показали раскопки в Красном море, а именно в порту Береники в Египте, в Средиземноморье поставлялся целый ряд товаров из Вьетнама и с Явы. Порты как на западном, так и на восточном побережье Индии служили в качестве торговых центров, откуда товары, стекающиеся со всей Восточной и Юго-Восточной Азии, отправлялись на запад. Также там встречались товары, произведенные на Красном море, в оживленной торговой зоне, которая связывала Средиземноморье с Индийским океаном. Теперь богатые граждане Рима могли удовлетворить свои самые экзотические и экстравагантные вкусы. Многие жаловались на то, что расходы на модные излишества граничат с непристойностью. Это прекрасно показано в Сатириконе Петрония, где одна из лучших сцен – обед у Трималхиона, бывшего раба, получившего свободу и сколотившего состояние. Сатира заключается в едком изображении вкусов новоявленного богача. Трималхиону требовалось только самое лучшее, что можно купить за деньги. Фазан с восточного побережья Черного моря, цесарки из Африки, редкая дорогая рыба, павлин в перьях и другие деликатесы, представленные в изобилии. Гротескная картина, блюда, подаваемые одно за другим, живые птицы, зашитые внутри целого поросенка и вылетающие в момент, когда свинину разрезают, серебряные зубочистки, которые подавали костям. Это безжалостная породина вульгарность и излишества, присущие жизни римских богачей. Одно из крупных событий, произошедших в античном мире, породило заметные литературные произведения, полные горькой зависти к новоришам. Новое богатство позволило Риму и его жителям вступить в контакт с новым миром, новыми вкусами. Поэт Марциал точно отразил тенденции интернационализма и расширения кругозора, свойственные этому периоду, в произведении, в котором оплакивается молодая рабыня. Он сравнивает ее с нетронутой лилией, а отполированной индийской слоновой костью, жемчужиной Красного моря. Он пишет, что ее волосы прекраснее испанской шерсти и белокурых локонов Рейна. Ранее, когда пары хотели зачать красивых детей, они занимались сексом в окружении эротических изображений. Теперь же, как пишет один испуганный еврейский писатель, они приводят рабов из Израиля и привязывают к изножью кровати для вдохновения, потому что могут себе это позволить. Не все были впечатлены новыми вкусами. Тибор переполнен водами Аронта, реки, которая течет через Сирию и юг Турции, Так позже жаловался ювинал в своей сатире. Другими словами, азиатский декаданс уничтожил традиционную римскую добродетель. «Убирайся», — писал Ювенал, — «если ты находишь удовольствие в проститутках в варварских головных уборах». Консервативных наблюдателей потрясло только одно новшество — китайский шелк. Увеличившийся объем поставок этой ткани в Средиземноморье обеспокоил традиционалистов. Сенека был напуган популярностью шелка, утверждая, что одежда из этой тонкой, струящейся ткани не может ни скрыть ни изгибы фигуры, ни защитить честь римских женщин. Основы брака были подорваны, когда мужчины узнали, что могут видеть женское тело через тонкую ткань, которая облегала фигуру и оставляла мало простора для воображения. Для Сенеки шелк был олицетворением экзотики и эротики, Он считал, что женщина не могла абсолютно честно сказать, что она не обнажена, если была одета в шелк. Другие чувствовали примерно то же самое. Были предприняты попытки, в том числе на законодательном уровне, запретить мужчинам носить эту ткань. Некоторые считали, что такая одежда просто неприлично Однако, уважаемые граждане Рима, согласились, что во время занятий спортом мужчины могут носить шелковые одежды с востока. Другие видные деятели были обеспокоены распространением шелка по различным причинам. Плиний-старший, который писал свои труды во второй половине первого века нашей эры, возмущался высокой стоимостью роскошного материала, тем, сколько тратится на то, чтобы римские женщины были стали в обществе. Он жаловался, что завышение цен породило скандал. Шелк продавали по цене выше реальной стоимости в сто раз. Огромные суммы денег ежегодно тратились на предметы роскоши из Азии. Сто миллионов сестерцев в год уходили из Рима за границу. Эта поразительная сумма составляла примерно половину годового объема производства монетного двора империи и более чем 10% годового бюджета. Удивительно, но не похоже, что эти данные были преувеличены. Недавно был обнаружен папирус, на котором был записан контракт и условия отгрузки товаров из Музериса, Индия в римский порт на Красном море. Он является свидетельством того, каких объемов достигла торговля ко второму веку нашей эры. Контракт устанавливает ряд взаимных обязательств, четко определяющих, когда именно товар должен оказаться в руках владельца или перевозчика, и санкции в случае, если оплата не произведена в конкретный срок. Международный бизнес требует строгости и опыта. Римские торговцы расплачивались не только деньгами. Они также предлагали прекрасное стекло, серебряные и золотые изделия, кораллы из Красного моря и топазы, ладан из Аравии в обмен на ткани, специи, краски, например, индиго. Какую бы форму ни принимала торговля, отток капитала имел далеко идущие последствия. Одно из них — укрепление местных экономик по всему торговому пути. Деревни превратились в города, а города стали мегаполисами. Бизнес процветал, а коммуникации и деловые связи расширились и стали прочнее. В таких местах, как Пальмира, расположенные на краю сирийской пустыни, где находился центр торговли, соединяющий запад и восток, были воздвигнуты потрясающие памятники. Не зря Пальмиру называли Венецией песков. Города, находящиеся на оси юг-север, преобразились Ярким примером может служить Петра, которая стала одним из чудес античного мира благодаря своему расположению на пути между Аравией и Средиземноморьем. В разных местах проводились ярмарки, которые привлекали торговцев за сотни, если не тысячи миль в удобные торговые точки по пути. Каждый сентябрь такие ярмарки проводились в батне близ Ефрата. Цитата. «Город был заполнен богатыми торговцами, целые толпы собирались на ярмарке, чтобы покупать и продавать товары из Индии и Китая, а также другие товары, которые доставляли по земле и по морю». Конец цитаты. Покупательная способность Рима была такова, что она даже влияла на чеканку монет в Восточной Азии. После того, как китайцы вытеснили племя Юэджи из Таримского бассейна, кочевники сумели захватить власть на востоке Персии, заняв территории, находившиеся под управлением потомков генералов Александра Великого. Со временем образовалась процветающая империя, названная в честь одной из лидирующих группировок племени ⁇ Гуишан или Кушан. И вследствие этого потребовалось чеканить огромное количество монет наподобие тех, что чеканили в Риме. Римские монеты попали на территорию Кушанского царства через порты Северной Индии, Барбарикум и, прежде всего, Баригазу. Подход к последнему порту был крайне опасен для тех, кто был незнаком с местными течениями, поэтому приходилось посылать знающих людей, которые сопровождали корабли. В этих городах торговцы могли найти перец, другие специи, слоновые кости, ткани, включая готовую шелковую ткань и шелковую пряжу. В Кушанское царство свозились товары со всей Индии, Центральной Азии и Китая, что приносило огромное богатство его правителям, которые контролировали города-оазисы и караванные пути, их соединяющие. Доминантное положение Кушанского царства было обусловлено следующим – Несмотря на то, что товарооборот между Средиземноморьем и Китаем все возрастал, сам Китай играл в процессе транспортировки через Индийский океан незначительную роль. Когда же великий генерал Бан Чао предпринял ряд экспедиций в конце первого века нашей эры, доведя войска до самого Каспийского моря, он принес новости о высоком и прославленном народе могущественной империи Запада. Считалось, что Да-Цин или «великая цин», как называли Римскую империю, обладает огромными запасами золота, серебра и чистейших драгоценных камней. Отношения Китая и Персии становились все более тесными. Посольства отправлялись несколько раз в год, как отмечает китайский источник, по крайней мере, по 10 миссий были направлены в Персию, а в более спокойные времена около пяти или шести на запад. Дипломатические посланники, как правило, сопровождали большие торговые караваны, которые, в свою очередь, возвращались домой, груженные товарами, которые требовались дома, включая жемчуг из Красного моря, нефрит, лазурит и такие товары, как лук, огурцы, кориандр, гранаты, фисташки и абрикосы. Очень востребованными были Ладан и Смирна, которые на самом деле привозили из Йемена и Эфиопии. В Китае их называли посу или персидские товары. Как известно, из одного более позднего источника персики из Самарканда ценились особенно высоко. Большие, как гусиные яйца, знаменитые своим насыщенным цветом. В Китае они были известны как золотые персики. Китайцы имели не так много контактов с Римом, а Средиземноморский регион, в свою очередь, имел небольшое представление о мире, располагающемся за Гималаями и Индийским океаном. Единственное римское посольство прибыло к императору Хуанди около 166 года нашей эры. Интересы Рима и его знания о Дальнем Востоке были фрагментарными. Внимание Рима было сконцентрировано на Персии, которая выступала не просто соперником, но и возможной целью. После того, как был установлен контроль над Египтом, такие авторы, как Вергилий и Проперций, с волнением говорили о расширении римского влияния. В поэме, восхваляющей Августа и его достижения, Гораций писал не о римском господстве над Средиземноморьем, но о господстве над всем миром, включая покорение Индии и Китая. Это предполагало также и поход против Персии, что привело к череде сменяющих друг друга правителей. Были разработаны грандиозные планы, чтобы раздвинуть границы империи до горного перевала, известного как Каспийский ворота глубоко внутри территории Персии. Риму необходимо было контролировать сердце мира. Был предпринят ряд усилий, чтобы мечта стала реальностью. В 113 году император Троян лично повел огромную экспедицию на восток. Быстро миновав Кавказ, следуя течению Ефрата, он покорил Нусайбин и Батну и ввел в обращение монеты, на которых значилось, что Месопотамия теперь подчиняется власти народа Рима. Сопротивление тайла на глазах, император усилил давление, разделив войска на две части. Великие города империи персов были захвачены достаточно быстро – Аденистра, Вавилон, Селевкия и Ктисифон пали в результате блестящей кампании, длившейся несколько месяцев. Тут же были отчеканены монеты, которые бескомпромиссно заявляли. Персия захвачена. Затем Троян прошел до Хараксы, современный город Басра, в устье Персидского залива. Он прибыл как раз тогда, когда одно торговое судно отправлялось в Индию. Он смотрел на судно с печалью. Если бы он был молод, как Александр Великий, непременно пошел бы к Инду. С разработки планов по созданию новых провинций в Ассирии и Вавилоне Рим хотел начать новую главу и расширить границы до самой долины Инда и ворот Китаю. Однако успехи Трояна оказались недолговечными. В городах Месопотамии уже набирало обороты яростное сопротивление. Император страдал от отека мозга, который в итоге и убил его, а в Иудеи начался бунт, который быстро распространился и требовал немедленного внимания. Тем не менее, наследники престола все так же обращали свой взор на Персию. Именно сюда устремлялись основные военные расходы. Здесь, на границе и за ней, были сосредоточены интересы Рима. В отличие от европейских провинций, римские императоры регулярно наведывались в Азию, пусть и не всегда удачно. Например, в 260 году нашей эры император Валериан был захвачен в плен как жалкий раб, после чего жестоко унижен. Его использовали как человеческое подножье для того, чтобы персидскому правителю было удобнее сесть верхом на лошадь. С тела императора содрали кожу, покрасили киноварью, затем его поместили в храм варварских богов, как напоминание о том, что такое может повториться с любым из послов. Из тела императора было сделано чучело, чтобы все могли видеть глупость и позор Рима. Как ни странно, Именно амбиции Римской империи помогли оживить саму Персию. Во-первых, Персия получала выгоду от дальних сообщений между Востоком и Западом, что также отразилось на смещении политического и экономического центра Персии с севера. Ранее этот центр находился вблизи степи, где было удобнее вести переговоры с кочевыми племенами о поставках лошадей и домашнего скота и контролировать дипломатические контакты, необходимые для избегания нежелательного внимания со стороны грозных народов степи. Именно поэтому в таких городах, как Ниса, Абивар и Дара, играли такую важную роль – Центральная казна просто ломилась от налогов и транзитных пошлин, так как объемы местной и международной торговли все увеличивались и появлялись крупные инфраструктурные проекты. Одним из таких преобразований стало превращение Ктисифона, который находился на восточном берегу Тигра в центральной Месопотамии, в процветающий город. Крупные инвестиционные проекты в портах, например, в Харакене, В Персидском заливе помогли увеличить объемы морской торговли, причем далеко не все товары предназначались для отправок в Рим. Оживленная торговля гончарными изделиями велась с обеими Индиями и Шри-Ланкой в течение первого и второго веков. Но самое существенное влияние военного вмешательства Рима заключалось в том, что оно вызвало политическую революцию. Столкнувшись с давлением со стороны непосредственного соседа, Персия претерпела значительные изменения. Новая правящая династия Сасаниды появилась около 220 года нашей эры Совершенно новое видение ее представителей заключалось в том, что они хотели забрать власть у местных правителей, которые были самостоятельны, но не имели официальной должности, и сконцентрировать всю власть в центре. Серия административных реформ сопровождалась усилением контроля буквально над каждым аспектом жизни государства – Отчетность была в наивысшем приоритете. Персидские чиновники ставили свои печати на документах, чтобы исполнение можно было отследить на любом уровне. Как далеко зашла эта реорганизация, видно по многим тысячам сохранившихся печатей. Купцы обнаружили, что их всецело контролируют. Производителям и торговцам, зачастую объединенным в гильдии, были отведены места на базаре. Таким образом, инспекторам было гораздо легче проследить за качеством предоставляемой продукции и уплатой всех налогов и пошлин. В центре внимания оказалось благоустройство городов. Были созданы специальные места для заключения сделок, улучшена система водоснабжения, она была расширена, чтобы обеспечить дальнейший рост городов. Было основано огромное количество новых городов о массовой застройке центральной азии иранского плато и ближнего востока свидетельствуют персидские записи более позднего периода круптомасштабные ирригационные проекты в хузистане и ираке стали частью программы по улучшению сельского хозяйства которые должны были привести к снижению цен на продукты питания а археологические находки показывают что перед отправкой на экспорт товары тщательно проверялись Также были обнаружены проштампованные контракты. Обычно они хранились в регистрационных офисах. Присоединение городов и территорий, которые около двух веков находились в подчинении Кушанского царства обратно к Персии, способствовало увеличению интенсивности торговли на Востоке. В то время как Персия начала подниматься, Рим покачнулся. Сасаниды были не единственной проблемой. К 300 году нашей эры под давлением оказались все территории на восточном побережье от Северного до Черного моря и от Кавказа до Южной границы Йемена. Империя нацелилась на расширение границ и была защищена хорошо обученной армией. Когда территориальный рост империи замедлился в результате достижения естественных границ Рейна и Дуная, а также хребта Тавра и Антитавра на востоке Малой Азии, Рим стал классической жертвой собственного успеха. Теперь сама Римская империя была целью тех, кто проживал за ее пределами. Были предприняты отчаянные шаги для устранения тревожного дисбаланса, обусловленного сокращением налоговых доходов и увеличением расходов на защиту рубежей империи. Все это вело к неминуемому протесту. Один из комментаторов заметил, что император Диоклетиан, который пытался справиться с ситуацией в агрессивной манере, скорее создавал новые проблемы, чем решал старые и, цитата, «из-за жадности и страхов переворачивал весь мир с ног на голову». Конец цитаты. В рамках подготовки к реконструкции налоговой системы была проведена основательная проверка всех активов. Чиновники были отправлены во все уголки империи. В целях увеличения доходов эксперты посчитали каждую виноградную лозу и каждое фруктовое дерево. Был издан общий имперский дикт, устанавливающий цены на товары потребления, а также на предметы роскоши, такие как кунжутные семя, тмин, хрен и корица. Фрагмент этого распоряжения, который был недавно обнаружен в Бодруме, показывает, чего хотели добиться власти. В нем было перечислено не менее 26 пар позолоченных женских сандалей, пурпурные, низкие, в вавилонском стиле, и налоговые инспекторы установили цену на каждую пару. Такой напряженный момент, когда предпринимались попытки восстановить былое величие, император Диоклетиан предпочел удалиться в Хорватию, чтобы заняться более приятными делами, чем государственной заботы. Я хотел бы, чтобы ты приехал в салону, писал он одному из бывших коллег, и увидел капусту, которую я вырастил сам. Это настолько впечатляет, продолжал он, что никого и никогда больше не прельстило бы перспектива обретения власти. В то время как Август изображался как солдат, о чем свидетельствует великолепная статуя, найденная в Прима-Порта при Граде Рима, Диоклетиан предпочел преподнести себя как фермера. Именно это подвело логический ток под 30-летним курсом Римской империи и его изменением от планирования экспансии в Индию до культивации призовых овощей. Римляне выглядели достаточно нервными, и над ними собиралось внушительное грозовое облако. Император Константин начал действовать. Сын одного из наиболее уважаемых людей империи был чистолюбив и деятелен. К тому же он обладал талантом находиться в нужное время в нужном месте. Константин понимал, что необходимо Риму, настолько ясно, что это было просто поразительно. Империя нуждалась в сильном лидере, и это было очевидно для всех. План Константина был более радикален, чем простая узурпация власти. Он хотел построить новый город, новую жемчужину на оси, соединяющей Средиземноморье с Востоком. И для этого города он выбрал точку, где соединялись Европа и Азия. Уже достаточно давно ходили слухи о том, что римские правители собираются перенести свой трон в другое место – Согласно одному из римских авторов, Юлий Цезарь считал правильным поместить столицу в Александрии или же на месте древней Трои в Малой Азии, чтобы земли, которыми интересовался Рим, были на виду. В начале IV века это, наконец, произошло. На стыке Европы и Азии был возведен прекрасный город, а Римская империя, во всеуслышание, заявила о сфере своих интересов. Прекрасный новый город был построен на месте старого византийского города на берегах Босфора. Со временем он не только стал соперничать с Римом, но и превзошел его во многом. Здесь были построены огромные дворцы и ипподром для гонок на колесницах. В центре города была возведена колонна невероятных размеров, вырезанная из куска парфира, с вершины которой на окрестности взирал император. Новый город назвали Новым Римом. Однако очень скоро он стал известен по имени его основателя, Константина, как Константинополь. В новый город были перенесены общественные организации, которые ранее располагались в Риме, включая Сенат, члены которого насмехались над нуворишами, детьми медников, колбасников и им подобных. Константинополь должен был стать самым большим и значимым городом в Средиземноморье, намного превосходя своих конкурентов по размеру и значимости. Хотя многие современные ученые уверенно отвергают идею о том, что новый город должен был стать столицей империи, щедрость, с которой тратились ресурсы при его постройке, говорит сама за себя. Константинополь располагался в стратегическом месте, где проходили основные пути, в том числе морские, ведущие в Черное море. Кроме того, именно отсюда можно было следить за развитием событий на Востоке и на Севере, на Балканах и равнинах Панонии, где уже назревали проблемы. Для большей части представителей античного мира кругозор ограничивался местной торговлей и взаимодействием с людьми, проживающими неподалеку. Тем не менее, паутина разных общин, переплетаясь, формирует сложный мир, в котором вкусы и идеи определяются продуктами и художественными концептами и распространяются на тысячи миль. Два тысячелетия назад шелка, сотканные вручную в Китае, носили богатые и влиятельные жители Карфагена и других городов Средиземноморья. А гончарные изделия, сделанные на юге Франции, можно было найти в Англии и в районе Персидского залива. Специи-приправы, выращенные в Индии, использовались на кухнях Синдзяна и Рима. На зданиях, построенных в Северном Афганистане, красовались надписи на греческом языке, а на лошадях, выращенных в Центральной Азии, ездили за тысячи миль на востоке. Представим себе жизнь золотой монеты два тысячелетия назад. Вполне возможно, она была изготовлена на провинциальном монетном дворе и затем была использована молодым солдатом для оплаты товаров на южной границе Англии. Затем монета попала обратно в Рим вместе с имперским чиновником, посланным собирать налоги, после чего перешла в руки купца, направляющегося на восток, и послужила для того, чтобы расплатиться с торговцами, которые прибыли в Баригазу, чтобы продать свои товары. Монета, конечно же, произвела впечатление и была подарена правителям Гиндукуша, которых удивили ее дизайн, форма и размеры, и которые, скорее всего, отдали монету граверу для копирования. Гравер же вполне мог быть римлянином, или индусом, или китайцем, или, вполне возможно, местным жителем, который обучился искусству чеканки. Это был сложный мир, пронизанный множеством связей, жадный до разнообразного обмена. Очень просто облекать прошлое в ту форму, которая кажется нам удобной. Но древний мир был куда более сложным и полным взаимосвязей, чем мы привыкли думать. Мы считаем Рим прародителем Западной Европы, совершенно не учитывая тот факт, что он испытывал сильное влияние Востока. Античный мир был предвестником современного мира, живой, конкурентный, эффективный и энергичный. поезд городов сформировал цепь, охватывающую всю Азию. Запад обратил внимание на восток, а восток на запад. Вместе с увеличением интенсивности движения по пути между Индией, Персидским заливом и Красным морем, античный шелковый путь наполнялся жизнью. Внимание Рима было сконцентрировано на Азии с тех пор, как он превратился из республики в империю, и как оказалось, у нее была своя душа. Константин и вся Римская империя обрел Бога, и новая религия также пришла с Востоком. Удивительно, но она зародилась не в Персии или Индии, а в абсолютно бесперспективной провинции, где тремя столетиями ранее Понти Пилат нашел бесчестие на посту губернатора. Христианство собиралось распространиться повсюду.